Издательство Черным бело. Зажгите свет. Заклятие метели. Калятки других миров. Евгения Сафонова «Ёльская песнь» Праздничный рассказ с привидениями Гэбриэл Форбиден недолюбливал Ёль. Слишком много нечисти, гуляющей по ночам, слишком много темных магических ритуалов, который удобнее всего вершить на повороте колеса года. Наконец, слишком много праздных аристократов, возмутительно веселых людей из светских приемов, от которых невежливо отказываться. Одним словом, слишком много всего для молодого инквизитора, который предпочел бы все 13 дней празднования провести дома, с любимой женой. Но если Гэбриэл Форбиден и любил что-то сильнее своей жены, то это работу. А нечисть, пожалуй, вызывала у него больше симпатий, чем скучающие лорды и леди, для которых появление инквизитора гостиных было сродни визиту бродячих циркачей. Жертва в новом деле, впрочем, Казалось, с немногим приятнее живых мертвецов, да и выглядело не сильно лучше. Но работа есть работа. — Говорю вам, вот уже год как Кэренс мертв. Старый ростовщик свирепо сверкнул глазами из-под седых бровей, до того кустистых, что они походили на кочки, заросшие пушицей. — И все же стоял передо мной прошлой ночью, как живой. — Мы поняли. «Мистер Скрэпер», — терпеливо проговорил Льюис, привычно стоявший по правую руку Габриэла. «Да он и был его правой рукой, как всякий охотник, работающий в паре с Инквизитором». «Вы что, не верите мне? Я говорю, покойник прямо в мою спальню заявился, а вы стоите с такими лицами, будто это дело совершенно будничное». «Так и есть!» Скучающе подтвердил Гэбриэл, скользя цепким взором по скудной обстановке конторы ростовщика, погруженный в полумрак. — Я понимаю, что в вашем возрасте не мудрено забывать всякие мелочи, но вы сами обратились за помощью в Инквизицию. Согласитесь, странно, если какие-то призраки-моралисты пугают тех, чья работа состоит в их окончательном упокоении. Каждая деталь серо-коричневого окружения буквально кричала о слезах, пролитых разоренными бедняками и смертной скуке. Где позолоченные свечи в йольских светильниках? Где плетенные корзины с яблоками и пшеничными колосьями? Где украшенное вечно зеленое дерево? Посреди комнаты, где венки из омелы, астролисты и плюща. Даже огонь в камине, и тот еле тлел. Не было сомнений, что кладовая не ломилась от запасов сидра, а в холодильном ящике не ждал своего часа сочный окорок. И дело было вовсе не в том, что старик не потрудился украсить место работы. Жил он здесь же, на втором этаже, а инквизиторов принимал прямо в шлафроке и ночном колпаке, отчего его долговязая сутулая фигура смотрелась еще комичнее. Гэбриэл недолюбливал Йоль, но уважал праздничные традиции и нечасто видел, чтобы люди пренебрегали ими с таким показным упорством. А ведь традиции не на пустом месте родились. Венки из омелы и астролиста, и яркое пламя в очаге защищали дом от нечисти, исправно навещавший мир людей в ночи на изломе сезонов. Если старик вел себя так не первый год, удивительно, что призраки не заявились к нему раньше. «Мы не первый раз имеем дело с привидениями, мистер Скриппер» торопливо добавил Льюис, заметив, что ростовщик побагровел пуще прежнего. — Стало быть, призрак вашего умершего клерка верил вам раскаяться. — В чем именно? — Во всем, — гаркнул скрепер, — в том, что честно даю людям деньги под проценты, в том что не отмечаю Йоль с племянником, который спит и видит мою могилу и мои сбережения. В том, что заставляю своих хлерков работать, как полагается, а не сбегать домой под предлогом праздников. Это был его выбор — жениться и нарожать кучу крикливых спиногрызов. А я, видите ли, должен за это делать поблажки. Гневную тираду прервал стук в дверь за порогом обнаружились два приземистых джентльмена с папками в руках мистер скррепер давно не имел удовольствия беседовать с вами учтиво поклонившись начал один в самое темное время года нам должно вдвойне проявлять заботу о сирых нищих и обездоленных а потому мы проводим сбор пожертвований в пользу Следом он заметил гербы инквизиции на черных рукавах и осекся. — Простите, господа, — проговорил старик сухо, — но отрогай меня, чужая нужда, я бы не заработал в своей профессии ни гроша. «Единственная бездоленность, которая заботит меня, моя собственная, и даже будь мне хоть малейшее дело до сирых и нищих, нынче я сильно занят». Дверь снова затворилась, скрыв вытянутые лица несостоявшихся визитеров, которые силились не показывать, что они только рады оставить скрепера на растерзание инквизиции. «Раскается во всем, стало быть», — со вздохом повторил Льюис, царапая карандашом в блокноте и конспектируя сказанное. «Расскажите, что было дальше?» «Он сказал, что кто-то жаждет моей смерти, что ко мне явится три порождения дикой охоты, три ночи подряд, когда пробьет полночь. Если я не раскаюсь, в ель они заберут меня. А потом он ушел, и в полночь полок у моей кровати отодвинулся, и... Старик запнулся, и потому, как посерили его прежде багровые щеки, Габриэл безошибочно понял, вот они и добрались до главного. — Кто это был? — спросил он. «Тварь омерзительная!» — прошептал Скрэпер, мигом растеряв всю свою мнимую грозность. «Она менялась ежесекундно. То рука пропадет, то нога, то их отрастет по десять разом, то по двадцать глаз по всему телу распахнется, то одна голова останется». Типичное описание Фомора подметил гебрил я глядел на нее а потом вдруг я больше не видел ни ее ни своей спальни я был в местах где я рос и мужал и наблюдал множество вещей каких безжалостно уточнил гебрил когда старик смолк жуя губами застойный воздух и стеклянными глазами уставившись в стену которые делали больно. Выплюнул тот. Кое-что хорошее, но больше плохого. Самого плохого за всю мою жизнь. В дверь снова робко постучали. Скрэпер рванул дверь на себя, на чем свет стоит, ругая проклятых попрошаек и коледующих, но От Габриэла не укрылась. Старик счастлив, что их беседу прервали. Еще бы! Скрэпер явно привык делать все, чтобы никто не заподозрил существование у него такого презренного уязвимого органа, как сердце. Запах снега и свежесть, прорвавшиеся с порвом морозного ветра, развеяли обжившуюся внутри затхлость. Щуплый мальчонка в залатанной курточке во все глаза уставился на ростовщика, инквизитора и охотника, встречавших его за порогом. — Здравствуйте! — подал он тоненький голосок, опустив одну руку и неуверенно дернув другой, на перевязи. «А где братец Генри? Матушка беспокоится!» «Сегодня не до тебя, паршивец мелкий!» — аркнул скрепер, ничуть не растроганный ни перевязью, ни курткой, ни по размеру, ни торчащими из-под шапки рыжими кудряшками и огромными глазами на худеньком лице. «Видишь, инквизиция в доме!» «Все в порядке!» подала голос Морган, выплывая из чулана вместе с юным клерком, которого она допрашивала. «Мы с Генри как раз закончили. Он может идти. Если, конечно, вы не планировали оставить его сегодня под своей крышей, мистер Скрэппер». Мальчонка уставился на Морган. Треть любопытства, треть испуга, треть Завороженности Место для радости Что рядом с морган Идет ее потерянный брат Уже не осталось Белые локоны Светившиеся на контрасте С аскетичным Темным нарядом Васильковая кожа Круглые очки на остром носу Пальцы Вдвое длиннее нормы И юбка в пол Не касающиеся земли При виде баньши и взрослые обычно терялись. Чего ожидать от ребенка? Клерк скрепера на Морган косился примерно с тем же выражением. Даром, что справил уже семнадцатый день рождения, а не девятый. «Малыш Тоби!» — воскликнул Генри, наконец, разглядев пришельца на пороге. «Каникулы ведь! Что ты здесь делаешь?» «Друзей проведывал, а матушка снова волнуется, что ты с работы ночью пойдешь. Совсем как папенька когда-то». Мальчик сердито стрельнул в сторону скрепера голубыми, как незабудки глазами. «И правда, час поздний, — поддакнул Льюис, — а мальчуганов еще до дома добираться. Не ровен час, повстречают дикую охоту». Или кого другого? «Проваливайте!» Буркнул старик. «Коль инквизиция вас отпускает!» Генри, румяный и как абрикос, Торопливо облачился в заношенное суконное пальто И скрыл апельсиновые кудри Под потрепанной шляпой. «Идем, Тоби!» Гэбриэл через окно Проводил взглядом две фигурки, длинную и маленькую, соединенные переплетением рук. Два лица, детская и почти взрослая, обратились друг к другу, обменялись улыбками и смехом, которым не было места в безрадостной обители ростовщика. Маги-фонарщики уже успели зажечь в столице уличные огни лавки фруктов битой птицей и колониальных товаров закрыться, но в лонденском сити было еще людно все попрячутся по домам чуть позже ближе к полуночи, пока же уходящие мальчишки смешались с праздничной толпой среди которой мелькнул зловещий серый силуэт с лошадиным черепом вместо головы мари луид Серая кляча, готовая стучать в двери и выпрашивать эль и угощение. Обряд уэльских колядок добрался до столицы несколько лет назад и с каждым годом становился все популярнее. А потом я проснулся в своей постели. Под вечер уже почти весь день проспал. Буднично закончил старик, будто их разговор не прерывали. Тварь ушла, но... Придет другая. Призрак не обещал. Потому я за вами и послал. Оставите нас ненадолго, обратился Габриэл к ростовщику, перехватив выразительный взгляд Морган. Мы с коллегами должны посовещаться. Вы же меня не оставите? Не уйдете никуда? Сегодня вторая тварь явится. Вы должны меня защитить. Не беспокойтесь, мистер Скрэпер улыбнулся льюис с обаянием свойственным человеку который большую часть жизни потратил на ленивые словесные перепалки и флирт с юнными леди на семейных приемах офию нострумест адди уваре примечание наш долг помогать латынь конец примечания Латынь, видимо, произвела на старого скрягу впечатление, и он безропотно повел вверх по лестнице шаркающей походкой. Я нашла причину его бед, когда шарканье стихло наверху и зарекла Морган, серьезная, как всегда. Кто-то сказал бы, что она слишком серьезная для леди 18 лет от роду, но, как и всякое Баньши, Морган была воскресшим мертворожденным ребенком, а такие дети рано начинали взрослеть и печалиться. Там, на камине. В их маленькой команде они честно делили обязанности. Саймон Льюис, маг и охотник на нечисть. Гэбриэл Форбиден, стрелок и инквизитор. Борец с магами-отступниками. Виктория Морган – анатом, лекарь и криминарий, изучающий места преступлений. Когда им приходилось исследовать трупы, Морган делала вскрытие, когда до трупа дело еще не дошло. Оценивала, как скоро может дойти. Баньши видела отмеренный людям срок, и хотя не могли рассказывать об этом кому-либо, нарушение запрета грозило потерей дара и скорой гибелью. Гэбриэл научился считывать открывшиеся Морган знания по ее реакции. Скрэперу не грозила близкая смерть, и это не значило, что им не следует вмешиваться. Старика могут забрать живьем, не как жертву охоты, а как одного из ее новых слуг». Да и великая госпожа, владычица судеб, умела мрачно шутить. Если старый ростовщик и выпутается из этой передряги, то наверняка лишь стараниями инквизиции. Видите? Подплыв к одной из стен, Морган постучала тонким паучьим пальцем по голландскому кафелю, которым обложили старинный камин. Отзываясь на касание избранницы великой госпожи, на плитке на миг полыхнула призрачная паутинка рун, облепивших характерный символ Трискелеона — знак призыва. Кто-то пригласил в этот дом фаморов из дикой охоты. «Кровью чертили», — понял Габриэл, — разглядев характерные потеки а после стерли кровь убрали но чары так просто не стереть клерк предположил гебриэл вполголоса но морган покачала головой у него нет магической печати подобный ритуал не просто на перекрестке фомора призвать Такое мог сотворить только маг, вхожий в дом, да еще оставшийся в нем без присмотра на длительное время. Подозреваю обычным вопросом, кто желал жертве зла задаваться бессмысленно, — сказал Льюис. Подозреваю примерно четверть Лондена, — мрачно заметил Гебриэл, — но условия дом сужает поиски что он вообще тебе рассказал морган его отец работал на скрепера когда умер кто-то должен был кормить семью намимя принял генри отец тот самый умерший клерк который явился к скрепперу с предупреждением беспокойная душа нахмурился льюис Ну, откуда есть знать о подобном? Или у скрепера все перепуталось, и мертвый клерк ему как раз в кошмарах привиделся? Звучит логичнее, чем нашествие и призрака, и дикой охоты разом, согласился Габриэл. Стереть знак — не выход, как я понимаю. Поздно, вздохнула Морган. фаморы уже знают дорогу. Знают его дом, его имя. Кто-то заключил с ними сделку, а подобные сделки обыкновенно включают продажу души и так просто их не расторгнуть. Знаю. И просто отсидеться несколько ночей в защитном тыкверте не выйдет, — добавил Льюис озабоченно. Ему придется сидеть в нем всю оставшуюся жизнь, что, возможно, будет не так уж долго, но ха, едва ли приятно. Гэбриэл хмуро воззрился на раскрашенные изразцы, где купались нимфы и резвились в облаках миниатюрные купидоны. Закопченные картинки, казалось, потускнели от стыда за свою поэтичность и красочность совершенно неуместные в этом бесцветном скорбном доме. «Сегодня явится следующая тварь, а завтра уже ель! Стало быть, времени мало!» — продолжил Льюис. «Надо заключить старика в защитник Триквиттер и...» О, нет! Наконец, сообразив то, что Габриэл... Понял минутой раньше, Льюис застонал. — -о, О, боги! Только не говорите, что мы будем коротать праздничную ночь здесь! Если твое аристократическое красноречие поможет тебе убедить дикую охоту вежливо подождать, с радостью отправлюсь сжечь еюльское полено в кругу семьи. Иронично предложил Гэбриэл, и напарник театрально уронил лицо в ладони. А отец на этот Йоль велел поварам приготовить феникса в яблоках. Ах, извините, мистер денди из семьи Перо. Хотели спокойной жизни, шли бы на непыльную должность в армии. Просаживали отцовские деньги и кричали гротали хоть все праздники в родовом особняке. Ах, извините, мистер Нувариш из семьи банкира, что я отказался проводить свои дни в праздности и смертной скуке, отозвался Льюис, в тон поправляя белоснежный воротничок, накрахмаленный так жестко, что при желании его можно было использовать как запасное оружие. Прибереги жалобы для фаморов Вдруг им — До того тошно станет тебя выслушивать, что они забудут про старика и уберутся во свояси. — Я бы так и поступил. — Да долг препятствует. Габриэл сверился с внутренними заметками. — В отличие от Льюиса, он привык все держать в голове. Надо бы поговорить с племянником скрэпера, но сегодня до ночи уже не успеем. У нас останется всего день. Стало быть, уложимся в день. Габриэл повернулся к бесстрастной Морган, давно привыкшей к их перебранкам. Морган, возвращайся в штаб. Доложись, тебе здесь пока больше делать нечего. Заметив на конторке перо с чернильницей, он добавил. — Обожди немного, я напишу весточку для родителей и Линнет. Передашь? Некоторое время спустя инквизитор и охотник следили, как Банше покидает дом, не касаясь ногами скрипучего пола, унося с собой три конверта. Люис передал отцу и матери... что надеется все же попробовать кусочек феникса, который любящие родные любезно припрячут для него от голодных гостей. у Габриэл в полных раскаяния цветистых посланиях извинился перед родителями за то, что пропустит праздник перед супругой, за то, что ближайшие два дня и две ночи он снова не покажется под родной крышей, и перед всеми за то, что им... Придется отмечать Йоль без него. Инквизиторская доля — нелегкое испытание не только для самого Инквизитора. Возможно, для его родных оно даже тяжелее. Феникс в яблоках. Когда за Морган закрылась дверь, повторил Льюис трагическим шепотом, достойным сцены Глобуса. Старый грип Останется изрядно мне должен. Отюм пост неготиум. Отдых после дела. Примечание. Латынь. Изрек Гэбриэл, хлопнув его по плечу. Вдруг одно маленькое крылышко тебя дождется. Алис инсиньенду консумор. Буркнул Льюис, прежде чем устремиться наверх по несуразно огромной лестнице. С таким видом, будто в спальне скрэпера его ждал эшафот. Впрочем, учитывая, что им предстоит иметь дело с дикой охотой, гебриэл искренне надеялся, что хорошо знает Морган, что он заметит, когда Баньши мысленно будет прощаться с кем-то из них, но всегда оставался Крохотный шанс, что избранница великой госпожи с самого рождения, сталкивающаяся со смертью, слишком тщательно училась держать лицо, или что прощание с одним холеным неженкой и одной ходячей язвой дастся ей не так уж тяжело гость с той стороны явился когда туман за заиивевшими окнами пожрал последнее эхо колоколов отзвонивших на храмовой башне двенадцать раз гэбриэл не стал вешать на входной двери амелу и астралист а альюис не стал чертить защитные символы на двери теперь это было бессмысленным лишь разозлило бы того кого они надеялись спровадить миром. Они услышали, как ледяная тишина заливается с улицы в дом, следом как в этой тишине стучит прикрытая дверь. Поступ тяжелых сапог по полу прозвучало еле слышно, а вот рычание псов. Так близко, словно звери уже были в гостиной, где трясся от страха скрепер И тихо ждали инквизиторы. Скрэпер скрючился в кресле, забравшись в него с ногами, укрывшись одеялом, словно вспомнил детство, где одеяло спасало от чудовищ. Линии защитного трикверта, гигантский трехлистный цветок, пересеченный кругом, предупреждающий мерцал алым смешивая отблески с заревом яркого пламени в очаге. Скрэпер очень не хотел тратить лишние дрова, но Гэбриэл вежливо напомнил, если старик откажется следовать их указаниям, они возьмут расписку, что за последствия он в таком случае отвечает сам и уйдут. Их совесть будет чиста. А вот стены ростовщической квартиры, после того, как фаморы с ним разберутся, вряд ли. Кресло со стариком мелко подрагивало в сердце три квитра. Габриэл и Льюис устроились на стульях в лепестках. Еще один рубеж обороны, если гость прорвет круг». Револьвер с железными пулями Габриэль держал наготове. Шаги становились громче. Рычание псов напротив тише. Это не успокаивало. Диких гончих слышно тем лучше, чем дальше они от тебя. Лай их оглушает издали, но когда они настигают жертв, те слышат за спиной лишь далекое эхо. Дверь отворилась. Первыми внутрь скользнули псы, мертвенно-белые. Только глаза. Пылающая, жидкая кровь. И уши красные, будто выпочканные в той же крови. Следом, будто выпочканные в той же крови. Следом из тьмы выступил хозяин. В зеленом как ёльское дерево, с кожей белой, как снег, с глазами алыми, как ягоды астралиста. Он нес с собой веселье и страх, запах олова и земли. Морозная тьма шлейфом ползла по его следам, удлиняла тени, тянулась к огню, заставляя тот бешенно танцевать на незримом ветру. Ферри, Дивный охотник. «Так-то нынче встречают званных гостей!» Изрек дивный, насмешливый полупесни, шуршащий листвой и звенящий льдом. Псы сели у его ног, немые и недвижные, Но голод и ярость почти зримо перекатывались под тонкой белой шкурой. «С оружием наготове!» — Не он звал тебя, дивный охотник, и не мы, — ответствовал Льюис учтиво, пока Габриэл молча держал палец на спусковом крючке. — Но хозяин дома принимает тебя как гостя. Габриэл знал, как говорить с людьми, по крайней мере, так, чтобы они заговорили в ответ. За беседы с нелюдями отвечал Льюис, — как из-за знания сотни писанных и неписанных правил этих бесед, от простого не называть своего имени до интеллектуальных задачек в духе, как избежать случайного оскорбления того, кто в каждом слове ищет повод для обиды. Не сильно отличается от беседы с любой леди в особые дни лунного цикла. — любил шутить напарник, неизменно вызывая закатывание глаз Морган. — Приветствую под моим кровом, дивный! — проблеял скрепер, в чью седую голову Льюис час к ряду вбивал надлежащие инструкции. — Раздели мою скромную трапезу! И мотнул ночным колпаком в направлении стола у камина. — Разделить? — Фейри любопытной птицей наклонил шею. Длинные волосы струились на его плечи блестящей черной водой. «С теми, кто не дает к себе даже приблизиться!» «Мы не хотели оскорбить тебя, о дивный охотник!» «Но вчерашний гость не проявил к хозяину дома должной учтивости!» — пропел Льюис подстать собеседнику. «Наш долг перед богами!» Не допустить, чтобы подобное повторилось, особенно в священные ночи, Йоля. Гость с той стороны прошел к столу. На нем ждали бутылка Хереса и половинки традиционных пирожков с сухофруктами, надломленных рукой ростовщика. Под ним в мисках на полу три цельные куриные тушки — Все, что Льюису удалось спешно раздобыть в ближайших лавках, пока те не закрылись. Оставшиеся половинки пирожков покоились в тарелке на коленях скрепера. И, подчиняясь знаку Льюиса, старик дрожащей рукой потянулся за одной из них. Смерив жгучим взглядом еду, огонь в камине и троих мужчин в триквитре, Фейри взял угощение тонкопалой рукой. Опустившись в кресло, закинул ногу на ногу. Плащ из живой зеленой листвы, шуршащей волной, покрыл потрепанную гобеленовую обивку. Псы бледными молниями скользнули к мискам, и комнату наполнил звук рвущейся плоти и хруст костей. скрепер торопливо запихнул пирожок в рот, Одновременно с тем, как выпечки коснулись уста Фейри, и только Гэбриэл услышал, как сквозь губы Льюиса с легким присвистом вырвалось затаенное прежде дыхание. Приняв от скрепера надломленный им хлеб под его крышей вместе с ним, Фейри подпал под действие законов гостеприимства. «Он гость». Ростовщик, радушный хозяин, которому не должно вредить. Старый, как мир гейс, который древние существа не смеют нарушить. А я-то намеревался устроить деду веселую прогулку по городским улицам. Показать ему всю красоту Йоля, которую он так старательно не видит. Проглотив кусок, проговорил гость с сожалением. Ваши украшения в этом году диво, как хороши. А мои псы скучают по доброй погоне. Твоя охота продлится еще много ночей, о дивный! Не дрогнув, откликнулся Льюис. Уверен, в одну из них тебя и твоих псов ждет славная добыча. И ее вам будет не жаль в отличие от этой пропащей душонки. Особенно тебе, неразговорчивый юнец с печатью нашей крови на лице. В комнате был только один человек, в жилах которого текла кровь в фейре. А не ответить, когда подобные существа к тебе обращаются, оскорбление... Это Габриэл помнил и без Льюиса. «У нас искали помощи, о дивный охотник. Наш долг — помочь. Мы чтим наши обязанности и законы, как вы чтите ваши». Медленно проговорил Габриэл, кинув быстрый взгляд на напарника и считав едва заметное движение подбородком — как одобрительный кивок. Если нам доведется встретиться вновь, и твоя жертва попросит меня о заступничестве, я вступлюсь за нее. Если это случится там, где я не услышу ее мольбу, не в моей власти тебе помешать. А ты считаешь себя способным мне помешать в открытом бою без пряток в защитном круге? Голос Ферри змеей проскальзывал в уши, вкрадчивый и прохладный, как талая вода. «Это покажет только наш поединок, дивный охотник. Я вступлю в него лишь ради чужой защиты, но если придется, я не буду его избегать». Гость усмехнулся. «Позабавленный или удовлетворенный ответом — не понять». Отправил в рот еще кусок пирога. Обычная выпечка из обычной булочной дико смотрелась в пальцах, будто отлитых из стекла и тумана. Чудное, должно быть, со стороны выходило зрелище. Ростовщик, охотник, инквизитор и фейри посиживают у камина. Угощение на столе, огонь трещит, Не дать не взять праздничные посиделки старых друзей. Вы оказываете этому человеку дурную услугу, псы инквизиции. Я уйду, но завтра явится тот, от кого вам не откупиться угощением. Он придет за душой одной или другой. — сказал гость, пока собаки дожирали последние куски мяса, оставляя от куриных тушек только кровь на полу. Мои гончие были голодны. Но не этим человеком они сегодня утолили бы голод. Уговор на его счет был иной. Признать вину — его единственный шанс спастись. И на это остались всего ночь и день после на века ему быть тварью которой вы пугаете детей на века не знать покоя веками мчатться по мирам нагоняя наших псов и наших коней вину перед кем вскинулся гебрил если я скажу будет не интересно гость посмеялся Тихо, весело, жутко. «Впрочем, если вы правда вознамерились его спасти, мы в накладе не останемся. Мы всегда возьмем свое». Пирог вконец исчез во рту, и, отряхнув ладони от крошек, Ферри поднялся на ноги стремительно и гибко, как разогнувшаяся юная веточка. — Благодарю за угощение и тепло твоего очага, Джонатан Рэндалл-Скрэпер. Сегодня можешь спать спокойно. — Напоследок. Псы неслышно следовали за гостем с той стороны, пока тот шествовал к выходу, словно к тронному возвышению. Краем глаза Габриэл заметил, как чуть ссутурился Льюис, позволяя себе расслабиться в отличие от него самого. Не зря. Метательный нож сверкнул в воздухе алым сполохом. Будь у Габриэла чуть больше времени, не будь он напряжен, как пружина, он бы вспомнил. триквитер остановит не только дивных, но и их оружие. Но тело среагировало раньше разума, вскинув револьвер и спустив курок выстрел. Звук, с которым пуля врезалась в медь, сбив лезвие с траектории. Звяк, с которым нож запрыгал по полу. И звон в ушах, как неизбежное последствие стрельбы в небольшом замкнутом помещении. Ничуть не смущенный гость поднял подбитое оружие, воззрился на Габриэла через отверстие от пули, пробивший медь насквозь. — Ты меткий и быстрый стрелок, инквизитор. Наша кровь дает о себе знать. Ягодные глаза полыхнули неприкрытым одобрением, но Гебриэлу сделалось холодно, а не лестно. — Если однажды мы снова встретимся, быть может, ты и вправду сумеешь мне помешать это будет забавно габриэл никогда не считал себя знатоком по разговорам с нелюдями но в этот раз без всяких подсказок понял что единственное он может ответить если так будет угодно богам дивный охотник улыбнулся на прощание и ушел забрав с собой тени озноб И запах земли. Они сидели безмолвно и без движения, пока внизу не хлопнула повторно дверь и не исчезла разлитое в воздухе ощущение чужого присутствия, душное и липкое, как пробуждение от кошмара. «Ушел!» — шумно выдохнул Льюис, позволив себе подобие довольной улыбки. «Что он там говорил про вину?» «У вас есть догадки, мистер Скрэпер?» Тот молчал, обмякнув в кресле с полуприкрытыми глазами. «Стало быть, как расцветет, идем к племяннику!» Не дождавшись ответа, справился Льюис у напарника, задумчиво созерцавшего пятна крови на полу. «Ири нет», — проговорил Гэбриэл, — медленно переводя взгляд со следов пиршества гончих на ростовщика морган говорила отец вашего клерка генри умер мистер скррепер как и когда прошлой зимой почти неразборчиво пробормотал тот вот оно как мне констебль сказал и сын его когда пришел проситься вместо отца работать. Он тряхнул головой, словно стряхивая дурной сон, и шире открыв глаза, куда разборчивое осведомился. — Так у тебя кто из дивного народа? — в роду затесался, сынок. — ты -то я смотрю, волосы как снег, лицо как у них, не истинных. И глаза разного цвета. Совершенно верно. Устало, ответил Гэбриэл, давно привыкший к подобного рода комментариям относительно своей наружности. Про Клерка все? Я больше ничего не знаю, во всяком случае. Скреппер проворчал это в достаточной степени озабоченно, чтобы не оставалось причин сомневаться. Если бы знал, рассказал впрочем гебриэл фурбиден привык сомневаться всегда во всем и во всех кроме своей жены разумеется благодарю резюмировал гебриэл отправляя револьвер в кобуру на заслуженный отдых до следующей решающей ночи значит навестим тех кто знает они с люисом покинули дом ростовщика Едва небо над ламденом приподняло серую юбку предрассветных туч и явило алую кромку зарева восходящего солнца. Город наполняла музыка праздничного дня. Веселые переклички рабочих, сгребающих выпавший ночью снег с крыш, скрыжет лопат по черепице, гомон торговцев и бакалейщиков открывающих лавки звон храмовых колоколов, призывающих помолиться богам за благое будущее и еще одну пережитую ночь. Подошвы сапог и колеса экипажей чавкали по густой снежной каше, застелившей брусчатку. Из ближайшего магазинчика пахнуло кофе, чаем и корицей. В следующем манили разноцветьем при лавке с апельсинами, яблоками, грушами и сливами, яркими, как елочные игрушки. «Сынок!» — проговорил Льюис, когда они миновали пекарню, витрины которой дразнились пирогами с цукатами и снегом сахарной пудры, ельским хлебом с тмином, пряничными человечками и рулетами-поленьями, украшенными марципановыми листьями и ягодами. Гэбриэл вопросительно вскинул бровь, предпочитая слушать Льюиса вместо собственного желудка. Тот жалобно пел в ответ на запах свежевыпеченного хлеба. — Скрэпер вчера тебя так назвал? Не заметил? — пояснил напарник с усмешкой. — Никак проникся родственными чувствами за спасение его шкуры. И правда, заново прокрутив в памяти ночные события, признал Гэбриэл. А ведь при их знакомстве скрэпер казался существом, которому легче откусить себе язык, чем сказать доброе слово». Неужели визит дикого охотника даже в старом сквалыге пробудил нечто человеческое? Прежде чем свернуть с улицы по направлению к городской окраине, где жил несчастный клерк, и погибший, и живой лишь чуть менее несчастный, они нос к носу столкнулись с Морган. Успела констатировала она, доставая из объемистого саквояжа пару бумажных свертков. Опять ведь собрались на дело без завтрака. В бумаге таились сэндвичи с розбифом, и Льюис, провозгласив Морган спасительницей, не замедлил вгрызться в один из них прямо на ходу. Гэбриэл решил не отставать. Рассиживаться в товарных было некогда, но терпеть... Рулады голодного живота тоже не сладко. Линнет просила передать, что грустит, но не удивлена, сообщила Морган, плывя между ними, не оставляя следов на снегу. Баньши, как полупризраки, не подчинялись законам земного тяготения. Еще просила за тобой присмотреть, но тут же поправилась. Хотя кто еще за кем присмотрит? «И в чем она не права?» — хмыкнул Габриэл, представив живую насмешливую интонацию супруги. «Я вчера успела навестить племянника Скрэпера. Магов в их семье нет». «Мог нанять!» промычал Льюис между очередным кусанием сэндвича и жеванием откушенного в прошлый раз. Не похоже. Он живет безбедно. Унаследовал дело от покойного отца. Большое дружное семейство, полный дом гостей. Играли в фанты, когда я пришла. Предложили присоединиться к их празднику. Считают скрепера забавным старым чудаком. Попросил передать ему приглашение на ёльский ужин. Перечислила Морган с привычной бесстрастностью. Старик каждый год отказывается, но племянник не оставляет надежды, что тот однажды согласится и явится. Переживает, что тому после смерти сестры совсем одиноко. К нему пришли из инквизиции. Кто бы сомневался, что он постарается показать себя с лучшей стороны? — Не будем пока списывать родственника со счетов, — согласился Габриэл. — Навестим его вместе, э, если нынешняя поездка не подтвердит мои опасения. Какие — Какие? Мгновением руки в черной перчатке Габриэл остановил проезжающий мимо Кэп. — Надеюсь, я ошибся и вы не узнаете. Знаменитая черная форма с вышитым на рукаве гербом инквизиции творила с кэбманами чудеса. Вселяя в них абсолютную безропотность, и вскоре троица уже стояла у низкого кирпичного дома, одного из десятков таких же на одной из узеньких, зловонных улочек Уайтчепела. Снег скрыл нечистоты, приодел в белые бедняцкие лачуги, но не мог спрятать запах. И все же даже самый злачный район Лондена в эти дни выглядел лучше обычного, а его обитатели встречали инквизиторов взглядами менее мрачными, чем те привыкли. Даже на здешних видавших виды дверях красовались венки из астролита – Принаряжая обычно безрадостные домишки и в одну из этих дверей, сверившись с полученным накануне Морган-адресом, коротко постучал Гэбриэл. Открыли почти сразу. Дородная женщина с белесыми волосами застыла за порогом, округлив рот идеальной буквой «О». «Добрый день, мэм», — прикоснулся к полям шляпы льюис «Мы расследуем покушение на жизнь мистера Джонатана Скрэппера, работодателя вашего сына и покойного мужа. Разрешите войти?» Несчастная вдова пролепетала что-то напоминающее «да», и трое инквизиторов переступили порог. «Даже в коморке людей, достатком уступавших Скрэперу, стократно!» было более празднично, чем в его жилище. Яблоки олели в потрепанной плетеной корзине, деля ее с пучком золотых колосьев пшеницы. Худенькая ель у стены принарядилась в алые зеленые ленты, на которые подвесили палочки корицы и пряничных человечков, орехи и пару солнечных апельсинов». Толстая свеча ждала наступления темноты в глиняном светильнике, украшенном рунными символами, а в воздухе витал запах стрепни, не оставлявший сомнений. На ужин у обитателей этого дома будет и традиционная свинина с яйцами, горчицей и пряными травами, и ельский хлеб, и сладкие пирожки. «Мэм!» «Прошу прощения за расспросы, которые любому испортят праздничное настроение», — учтиво продолжил Льюис. «Но можете поведать, как скончался ваш любезный супруг?» Приоткрылась боковая дверь, откуда выглянули три любопытные головки. Все рыжие, не в мать. Девочки-близняшки, лет шести, и уже знакомый мальчуган, забегавший за братом к скреперу. «Ждите в спальне». Коротко велела детям хозяйка дома. Когда те безропотно скрылись за порогом, а дверь вновь захлопнулась, женщина повернулась к инквизиторам теребя за штопанный передник. Его в прошлый июль нашли в Темзе. Констепли сказали, он поскользнулся, упал в воду, ударился. Только вот он был далеко от любых дорог, какими обычно домой ходил. Глухая безнадёга в женском голосе не принимала лишь потому, что инквизиторы слышали её слишком часто. Я думаю, мы думаем, он встретил что-то, что по ночам в её разгуливает. Оно загнало его. Он до самой реки убегал, а в воде спастись попытался, да не сумел и — И что же он делал на улице Йольской ночью? — спросил Габриэл, тихо, уже зная ответ. — Совсем как папенька когда-то. — Домой возвращался с работы. — Мистер Скрэпер, видите ли, бездельников не терпит, — произнесла вдова, едва слышно. Сухие запавшие глаза ее были страшнее самых горьких рыданий. Праздник, дом исправить хочешь, он из жалования вычтет. Хочешь домой до темноты уйти, тоже заплатишь. А малыш Тоби хворает с прошлого года, только недавно кастырь его убрали с глаз долой. Вот наш дорогой мистер Кэрранс и не уходил все на целителе для нашего сынишки копил. Я уж плакала, молила его. Да он на обереге надеялся напрасно, как папенька когда-то. Эхо детского голоса и ельским колокольчиком, звеневшее в голове, сделалось почти оглушительным. И после такого ваш сын продолжил на него работать? Непонимающий уточнил Льюис. — А куда же нам податься? — бесстрастно уточнила вдова в ответ. — Генри пробовал куда еще. Не берут. — А без этого нам никуда. Малыш Тоби в школе учится еще, дочка старшая у шляпной мастерицы-помощница. — Да на шесть ртов не хватает этого. Не хватит никак. Инквизиторы обменялись взглядами, значение которых они научились «Понимать давным-давно». «Выйдите, мэм!» Приказал Морган с безапелляционностью, присущей ее естествоиспытательской натуре. «Идите к детям! Заприте за собой дверь! Не выходите, пока мы не позовем! И держите детей, что бы вы ни услышали!» Вдова безропотно отвернулась. Сказанное напугало ее в достаточной мере чтобы отбить желание задавать вопросы. Морган вытащила из саквояжа мел еще прежде, чем женская фигура скрыла собой три пары любопытных детских глаз, обнаружившихся за дверью соседней комнаты едва та открылась. «Мне лишь одно любопытно», пробормотала Баньши, опускаясь на колени и начиная прямо на дощатом полу некрупно выводить буквы одну за другой как бесплотная душа начертала кровью знак на стене. Она способна связаться с тем, кто начертит. Габриэлу не требовались долгие раздумья для решения этой задачи. — Погодите, вы думаете, что фаморов призвал их? Отец — Отец? — заморгал Льюис. — Так сложилось, что отец явился к скреперу во сне, если ты помнишь с предупреждением и точным описанием того, что вскоре произошло. — И так сложилось, что мы сейчас в доме, где он проводил при жизни большую часть жизни? — добавила Морган, постепенно приближаясь к концу. — Идеальное место для призыва. — Мы говорили об этом? Скрэпер мог напутать время, мог просто увидеть кошмар. «Я не верю в совпадение. Я верю в факты», — произнес Гэбриэл, пока Морган прятала мел обратно, взамен добавляя гробовую щепку. «Если один из них после проверки оказывается совпадением, я признаю его право на существование». Выскользнув из паучьих пальцев баньши, щепка упала на буквы, складывающиеся в четыре строчки алфавита. Связываться с мертвыми — дело нелегкое. Но когда у вас есть импровизированная спиритическая доска и баньши, срождение, балансирующее между двух миров, оно становится немного легче. «Роберт Тобиас Кэррнс», — сказала Морган, и глаза ее полыхнули чуждой потусторонней синевой. «Дитя великой госпожи Дану!» Владычицы предопределенности именем ее и силой ее, дарованный мне, заклинает тебя, ответь!» Тень Баньши, удлинившаяся, густая, на момент распростёрла на стене два громадных бабочкиных крыла. В воцарившемся молчании не было ничего особенного и зловещего, если не считать абсолютного безмолвия. Оно тянулось черной смолой, поглощая секунды, замедляя дыхание. Гробовая щепка дрогнула, и сонной букашкой поползла по аккуратным белым буквам, сдвигаемая невидимой рукой от одной к другой, чтобы в конце концов сообщить «Я здесь». Сочившийся в окна дневной свет не стал тусклее. Тени не заметались по полу. В воздухе не разлился холод. Движение щепки было единственным, что возвестило о явлении беспокойной души. Присутствие дивного охотника накануне ощущалось Габриэлом куда явственнее. То, что призраки бродили рядом с живыми, Абсолютно незаметно было куда страшнее всего, что болтал о них простой люд. — Это ты явился две ночи назад в дом джонатона Рэндала-Скрэппера? Без промедления продолжила Морган. Им сейчас не до трепета перед духами. Да и за год совместной работы подобные призывы приходилось проводить не раз. — Да! — Это ты сказал ему, что к нему явятся посланцы дикой охоты? Да. — Это ты призвал Фоморов в его дом? — Ты связался с кем-то из живых, чтобы тот призвал Фоморов и отомстил за тебя? — Нет, я не хочу мстить. Морган, не отрывавшая взора от меловых черточек, позволила себе один единственный быстрый взгляд, обращенный на напарников. Мертвый Нейлгуд. Не тем, в кого вторую жизнь вдохнула сама великая госпожа. Точно. Гэбриэл знал это не хуже неё, Но если это не он... «Не лги, избранницы-владычицы предопределенности!» Все же произнесла Морган, пускай это было столь же бесполезно, как просить ребенка больше никогда не шалить. Призванный Баньши-призрак мог не ответить вовсе, но только не кривить единственным, что у него осталось. — Это не я! — Если не ты, то кто? Движения щепки сделались быстрее и рваннее, нервознее я не хочу его смерти я виноват сами я просто предупредил кто призвал фоморфов в дом скрепера сдержанная морган почти кричала говори я не не заставляй, вы накажете его. Говори! Сын! Чепка металась и дрожала в конвульсиях. Твой сын? Взгляд Морган примерз к деревянному клинышку, лихорадочно прыгнувшему к Д и А. Генри? Нет. Не достигнув Т, щепка пошла трещинами и замерла, чтобы рассыпаться в труху. Молчание вернулось, окутав троих инквизиторов ледяным плащом потрясенного сознания. Медленно, будто это могло переписать открытую призраком истину, Габриэл двинулся к закрывшейся завдовой двери. «Мисс — Мисс кернс позвал он негромко. «Выйдите к нам с Тобиасом. Будьте любезны!» Дверь отворилась с задержкой, которой Гэбриэл был даже рад. Вдова была бледна. Явно слышала хотя бы часть творившегося во время призыва ее покойного мужа. Мальчик с рукой на перевязи слишком старательно держал глаза долу. «У них могли быть другие сыновья». Мистер Кэрренс мог гулять на сторону, мог выясниться какой угодно факт, перечеркнувший очевидное, но оставался и тот факт, которому Гэбриэл накануне не придал значения. Перевязанная рука ребенка из Уайт-Чеппелла, явно не впервые забежавшего к скрэперу и проведовавшего друзей, которыми он каким-то образом обзавелся в сити. «Тобиас, ты рожден с магической печатью?» — спросил Гэбриэл, без обеняков когда мать и сын вышли к инквизиторам, оставив близняшек за вновь закрывшейся дверью. «Да», — ответила вдова вместо Тоби, сверлящего взглядом буквы на полу. «Даже сейчас, сквозь волнение в женском голосе, прорезалась гордость». Учится в королевской школе для мальчиков. И это далеко не самая престижная школа Сити, где можно учиться на мага. Не то, что в захудалых школах Уайт-Чеппелла. О, как она гордится своим отпрыском. Бедная женщина. Родить мага в обычной семье — редкости и почет. Взрастить мага — и о бедности можно забыть. И часто возвращается вместе с Генри, верно? Идет сперва в контору Скрэппера, а оттуда уже домой с братом. А иногда брата приходится ждать, но Скрэпер разрешил тихонько сидеть вместе с ним в чулане, продолжил Габриэл. И если улучшить момент, можно выбраться из чулана, пока Скрэпер отвлекся. Немножко побродить по дому. на Тоби...» «Не вор!» — глаза вдовы сверкнули ярко и яростно. «Если вы на это намекаете!» «Верно. Не вор. Хуже!» «Тобиас, как ты повредил руку?» Он из школы так вернулся. На уроке алхимии нож соскочил неудачно. С каждым словом голос вдовы становился все более сердитым. Еле двигать ей мог. — А при чем здесь? — Это я! — натравил Фоморов на скрепера. Звонкий мальчишеский голосок хлестнул, как пощечина, и вдова умолкла, словно слова ударили ее по губам. — Я знаю, зачем вы пришли. Лучше вы меня заберете, чем братца Генри или маменьку. Когда Тоби, наконец, поднял взор, встречая взгляды инквизиторов, в его глазах был не страх, гнев и вызов. Я выкрал нужную книгу в школьной библиотеке. Я призвал Фоморов в канун Йоля. Это несложно. Я кровью начертил знак, чтобы они нашли дорогу. И я не жалею ни о чем. Слышите? Он убил папу. Он! чтобы его фаморы побрали. Он должен пожалеть об этом. Обязательно пожалеть!» Детский голосок сорвался на виск, когда мать судорожно схватила сына за плечи жестом успокаивающим и пугающим одновременно. «Тоби!» — выдохнула она. «Что ты несешь? Ты... Ты же не...» «Помолчите, миссис Карренс. Мы ведем допрос преступника». — проговорил Гэбриэл устало, почти ненавидя себя. — Какую именно сделку ты заключил? — зажурчал Льюис ласково, точно всего лишь заглянул на ельский ужин. — Я знаю, какого рода договоренности люди достигают с фаморами. Ты не мог просто отдать дикой охоте чужую душу. Если скрэпер не пожелает и не раскается, что папенька умер из-за него, его заберет охота. А если раскается? Он не раскается. Он не умеет раскаиваться и сожалеть и любить. И он даже не знает, что должен раскаяться. А самому ему это и в голову не придет, — выплюнул Тоби злобно. Братец Генри молчал. При нем о том, что с папенькой случилось, потому что боялся место потерять. «Тоби, что будет, если он раскается?» Мальчик запнулся, тяжело дыша, кинул на мать быстрый испуганный взгляд. Это в купе с воспоминаниями о речах дивного охотника подсказывало ответ доходчивее любых слов. «Они заберут призывателя!» — сказал Гэбриэл, пока Тоби молчал, не решаясь озвучить самое страшное. — Сделка на душу. Одну или другую? Тоби так и не ответил, подтвердив все молчанием. Мать вцепилась в плечи сына так, словно тот собирался исчезнуть прямо сейчас. С женских губ сорвался тихий, неопределимый, неописуемый Звук. С таким разбивается сердце и умирает душа. — фарбиден очень спокойный изрек Льюис, нарушая повисшую после этого долгую, безжизненную, ужасающую тишину. — Можно тебя на минутку? — Конечно, — бесстрастно согласился тот, доставая из внутреннего кармана противомагические оковы. «Только одно!» Тоби и не думал сопротивляться, пока тяжелые серебряные браслеты смыкались на его тоненьких запястьях. Брякнула соединявшая их короткая цепь, вырезанные на серебре руны полыхнули зеленым, сжали металл до размеров детских ручонок, чтобы тот плотно облепил выступающие косточки. Одним взглядом велев Морган смотреть заскованным обезоруженным ребенком, Габриэл первым направился наружу. люис встал рядом с ним у соседнего дома, подальше от ушей несчастного семейства Кэронс и чуть в стороне от праздничной сутолоки. Люди косились на черные фигуры инквизиторов и торопились мимо, чтобы чернотой этой не омрачить праздничное настроение, не спугнуть улыбки, гостившие на губах даже у тех, кто в другие дни улыбался редко. гебриэл «Нет!» Слова, улетавшие к небу светлыми облачками, звучали едва громче хруста снега под ногами прохожих. «Я еще ничего не сказал!» «Я и так знаю, что ты скажешь!» Морозный воздух отрезвлял, вселял так необходимый сейчас холод в чувства и мысли. гебриэл не колебался. Не мог себе позволить. «Он старик, он свое пожил. Он обирает бедняков, из-за него погиб хороший человек. Хороший настолько, что он даже мстить не желает. Даже предупредил повинного в своей смерти, как мог, чтобы сына не выдать. Перечислил Льюис ровно. Разве не лучше будет, если охота заберет его?» а мальчик еще поживет. Будь проклята, охота, и чья-то жадность, и чужая бедность, и герб инквизиции, вышитый на их рукавах. Не так, Габриэл думал, отметить этот Йоль. Не с таким выбором в качестве подарка. Эти битвы всякий раз были тяжелее, чем на оставшиеся в прошлом войне. И что ты предлагаешь? Снять с мальчика оковы и притвориться, будто мы ничего не слышали? Вернуться к старику и молча ждать, когда его заберут? Почему нет? Они уже потеряли отца, а ты хочешь принести в эту семью еще больше горя? Малыш верно заметил, если скрепер не узнает, за что его преследуют, у него не будет шансов избежать наказания. Ильюис почти шептал, но шепот этот оттенялся яростным присвистом. «Кто поплачет от того, что старого скрягу забрала дикая охота?» «Не нам решать, кому плакать, а кому нет. Равно как решать, кто заслуживает наказания». «А если как раз нам? Если хоть однажды мы решим что-то действительно важное?» Габриэл, наконец, снова посмотрел на напарника долгим взглядом разноцветных потусторонних глаз. — Я не доложу об этом начальству, потому что ты мой друг, Саймон. Но если ты хочешь решать подобные вещи, тебе стоит попросить отца подыскать для тебя другое теплое местечко. Бледные щеки Льюиса вспыхнули румянцем ярким, словно леденцы. — Ах, да! — «Как я мог забыть, с кем разговариваю?» Развернувшись на каблуках, напарник надвинул шляпу на брови так резко, будто клинком взмахнул. «Пошел ты к фаморам Форбиден! Тебе среди них самое место! Я отказываюсь участвовать в том, что твоей милостью будет дальше!» Гэбриэл провожал взглядом одинокую невысокую фигуру в черном, быстро смешавшуюся с толпой. Порциями выпустил сквозь тонкие губы воздух из легких. Хотя хотелось ругательства. Ощутив, как холод возвращается в разум и под кожу, вернулся в дом. Один. Туда, где ждал не мой вопрос, в лице Морган. Несчастная мать и безучастный ребенок в кандалах. Прощание. Слезы. Мольбы спасти сына. Гэбриэл Форбиден... Любил свою работу, но порой эта любовь слишком тесно сближалась с ненавистью. В дом скрэпера они вернулись втроем, когда на город уже наползали ранние зимние сумерки. Посланцы самой долгой ночи. Тоби шел с ними, безропотно, ничего не спрашивая, будто ему до собственной судьбы не было никакого дела. Вести мальчика в штаб было бессмысленно. Когда явится третий фамор, Тоби должен быть рядом, чтобы они могли защитить его или проводить за грань. Если охота его заберет, ребенок точно не заслужил, чтобы рядом не было неравнодушных защитников, но те, кому не повезет дежурить в штабе этой ночью, едва ли годятся на эту роль. Дверь конторы скрэппера оказалась открыта. Заперев мальчика с зажженной свечой в том самом чулане, где он прежде проводил немало времени, благо засов снаружи позволял, Морган с Габриэлом отправились наверх, навстречу еще одному, едва ли приятному разговору. — Где Льюис? Лишь на верхней ступеньке, когда их уже не могли слышать, решилась спросить Морган. «Ушел! Откопчаствовать!» — подчеркнуто ровно сообщил Габриэл. Баньшев скинул и снежно-белую бровь. «Серьезно? Отказался и ушел?» «Он сын барона Грейфорда, Морган. Даже если он решит больше никогда не приходить, ему ничего не будет. И с голоду он не умрет». «Ты тоже?» я умру с голоду по причинению справедливости или по добрым делам стремление к которым ты так не любишь показывать гэбриэл стукнул в дверь за которой скрывались жилые комнаты закон про справедливость не про добро единственно верные слова оставляли горечь на языке льиссу стоило понять тоже скррепер открыл не сразу К изумлению Гэбриэла, приодевшийся в приличный костюм и шелковый жилет с вышитыми на нем малиновками и золотыми пуговицами, сик. Когда же старый скряга проводил инквизиторов в комнату, где ночью они принимали охотника, Гэбриэл некоторое время отказывался верить собственным глазам. Все же те определенно взирали на ёльское дерево у стены, демонстрирующее неумело повязанные ленточки, ёльское полено, приготовленное у очага и стол, на котором красовалась плетеная корзина с яблоками и пшеничными колосьями. С корзиной соседствовали сласти, замкнутая в солнечный круг хлебная косичка с тмином и кусок той самой традиционной свинины, аромат который витал в доме кэррнсов. «Племянник принес полено в дар, как положено. Он каждый год предлагал, я отказывался, а теперь вот принял». Заметив замешательство инквизиторов, ворчливо отчитался скрэпер. «И трапезу праздничную. Купил, что нашел. Хоть развеялся немного, а то всю ночь в кошмарах такое видел». Будто какой дух опять заглянул Он передернулся, словно вылезшая из воды собака А это ведь последний мой июль выходит Может им стать Стоит и справить его как следует Коль такая оказия А то в последний раз я с сестрой праздновал Еще когда жива она была Угрюма поправив ленту на дереве, старик пошаркал к одному из пустых стульев, в кои-то веки ждавших гостей. — Я бы к племяннику пошел. Да не нужны им визитеры, которые за мной сегодня явятся. Садитесь тоже, поешьте. Что вызнали? Гэбриэл с Морган сели. А вот поесть вышло не сразу — учитывая, что сперва они честно поведали вызнанное. Цвет лица скрепера по мере рассказа менялся, как в калейдоскопе, от нездоровой серости, в ответ на известие о том, как в действительности погиб его клерк, до яростного багрянца ближе к концу. «Где он?» — взревел старик наконец. «Где этот мелкий ублюдок, Тоберас?» «Мистер скрепер!» Надеюсь, в клетке, в штабе в вашем сидит, как положено. Каких змеюк сам на груди пригрел. Не о Тобе вам стоит думать, мистер Скреппер. Устало проговорил Гэбриэл, изо всех сил гоня прочь мысль. Льюис был прав. Злость вам не поможет. Только раскаяние. Раскаяние? В том, что, возможно... Только, возможно, по моей вине погиб тот, чей отпрыск вырос убийцей. Гнать надо было все их семейство вза шеи, пока мог. И отца, и сына, и к порогу обоих не подпускать, чтобы они и их гнилая родня не создавали проблем приличным людям». Гэбриэл считал себя терпеливым, разумным человеком, никогда не забывающим, в чем на самом деле состоит его долг исполняющим его беспристрастно, не делящим людей на достойных и недостойных, уж точно не читающим проповеди и не пытающимся никого исправить. Но даже его терпению был предел. — Это себя-то вы зовете приличным? Откинувшись на спинку, Габриэл скрестил руки на груди, без труда погасив всю злость во взгляде скрепера ледяным ядом. Вы нанимаете бедняков и выжимаете из них все соки за гроши. Вы отказываете в помощи нуждающимся, хотя даже не заметите, если отпишите им хоть половину состояния. Вы его все равно не тратите. Вы не слезинки не проронили по человеку, который отдал вам годы жизни, верой и правдой, трудясь под вашим Проклятым, безрадостным кровом. И взгляните правде в глаза. Когда вы умрете, никто ни слезинки не проронит по вам. Напрочь забыв и про угощение, и про любую благостность, скрепер с грохотом отодвинул стул. Не по-стариковски прытка, вскочив из-за стола, почти выбежал из комнаты и хлопнул дверью спальни, предпочтя обществу инквизиторов «Одиночество». И собственные мысли. Что ж, они сделали для скрэпера все, что могли. Дальше дело за ним. И за ним одним. «А что случилось? С мистером у меня нет сердца?» Раздался за порогом гостиной хорошо знакомый голос. «А как давно ты шпионишь?» Осведомился Гэбриэл, глядя, как выступает из тени на свет таившийся в коридоре Льюис. Они с Морган определённо запирали входную дверь, но для мага это, конечно же, не стало помехой. «Не слишком», — встав в центре комнаты со шляпой, в опущенных руках напарник повесил златокудрую голову, как нашкодивший мальчишка. «Извини, Гебрио, не знаю, что на меня нашло. Знаю, вернее, но оттого не легче». Что, выпустил пар и признал мое право на жизнь среди людей, а несчастного старика на существование? Его не признал, но я знаю, что ты считаешь иначе, и между своей шкурой и его шкурой ты выберешь не свою, и ради этой шкуры ты не отступишь, даже если тебе придется драться со всей дикой охотой разом, и если тебе плевать на свою шкуру что мне нет. Трещал огонь, редко горевший под этой крышей так ярко. Глаза инквизитора и охотника снова встретились. Одни разноцветные, другие синие, полные решимости и вины. — Спасибо, — сказал гебриэл смягчившись. — Всегда за твоей спиной. — Вот и славно, — подвела черту Морган невозмутимо отрезая кусок свинины. «Теперь и поужинать можно». «Хорошо, что хоть кто-то из нас в подобной ситуации способен думать о еде», — заметил Льюис Колка, на что Баньши только плечами пожала. «Давно хотела узнать, каково это, ёльская трапеза у домашнего очага». Ничуть не смутившись, ответила она бесхитростно. «В приюте все было» по-другому. Треск огня снова наполнил неловкое молчание. Не каждый родитель решится вместо живого ребенка воспитывать полумертвого. Родители Морган не решились. — И что дальше? Отдадим Фоморам старика или ребенка? В зависимости от ситуации. Заключим пари. Кто кого? — заговорил Льюис совсем другим тоном. — Пока Баньши Увлеченно пилила окорок. — Извините, но я все же ставлю на Тоби. И не вздумай возлагать на скрепера слишком большие надежды. — Форбиден, неловко будет тебя грабить. Взгляд Габриэла скользнул по ельскому полену, приготовленному у этого очага впервые за много лет, по еде, купленной для них, и по ельскому дереву, украшенному строго неуклюжестью. Возможное решение невозможной дилеммы, Вспыхнув в разуме, трепещущей искрой, Едва заметной, сияющей нитью, засветилась во тьме. Закон про справедливость, не про добро. И куда больше про наказание, чем про спасение. Но даже там, где спасение кажется невозможным, Ты можешь сделать одно — пытаться. — Есть еще вариант, если знания о сделках с подобного рода силами меня не подводят, — проговорил Габриэл медленно. — Поправьте меня, если ошибаюсь. Он заговорил, и Морган, расширив глаза, отложила нож. Льюис долго слушал, прежде чем заговорить тоже. Сперва с изумлением, затем с гневом, в финале — со смирением. Договорив и договорившись, они убедились, что у Баньши всегда есть с собой в же запасная щепка. Но прежде чем вместе расчертить пол алфавитом и сделать то, что должно, они все же поужинали. Тоже вместе, как Морган давно хотела. Полночь застала их в той же гостиной, превратившейся в поле грядущего боя. Выпущенный из чулана Тоби по-прежнему тихий и бледный, ждал в одном защитном трикветри, нервно косясь на пальцы Морган, придерживавшие его за плечи. Скреппер, хранивший гробовое молчание и абсолютное бесстрастие на лице, стоял в другом. Инквизитор и охотник в третьем, между возможными жертвами. В очаге занималось ёльское полена по всем правилам, облитая сидром и маслом. Этой ночью три трикветры не могли никого спасти, лишь отсрочить неизбежное. И все же порой ты можешь сделать только одно — пытаться. Гэбриэл слушал, как один за другим удары колоколов тонут во тьме самой длинной ночи. Где-то далеко их родные слышат то же, только они дома, в безопасности убереженные от всех тварей, бродящих в ночи. А их сыновья и мужья здесь, под чужой крышей, готовятся встретить и отвадить смерть. Хорошо, что их родные никогда не увидят того же, что так часто приходится видеть им. Габриэл ясно вообразил. Вот Линнет беспокойно смотрит в окно и задается вопросом, от какой опасности теперь ее супруг оберегает род людской? Представленная картина вселяла в сердце печаль и тепло в равной степени. — Если меня заберут, — произнес Тоби едва слышно, пока снаружи разливалась леденящая тишина. — Скажите маме, что я не хотел ее огорчать. Гэбриэл не успел ответить. На сей раз не было ни скрипа двери, ни шагов, ни лая. Просто на мгновение не стало ни огня в очаге, ни пламени свечей, ни красок жизни, и вся комната погрузилась во тьму, густую, непроглядную, встречающую в конце пути. А когда она развеялась, перед трикветрами стоял он. «Нефамор! Их господин!» Скрэпер вскрикнул хрипло, как ворон — Тоби попятился, уткнувшись спиной в юбке Морган. Как бы не пугала его Банши, рядом с пришельцем она определенно казалась безобиднее мухи. «Джонатан Рэндалл Скрэппер», — проговорил нараспев тот, кто предстал перед ними, «высокий мужчина в черных одеждах, прекрасный и смертоносный, как падающая на тебя звезда». Голос раскатывался по комнате медовым туманом, окутывал разум отравленным бархатом. — И Тобиас, Керренс, и вы, глаза янтарные, как луна над горизонтом, пересчитали взором троих инквизиторов, чтобы задержаться на Гебриэле. — Любопытное сборище для встречи Йоля дон бог страха и тьмы повелитель кошмаров хозяин дикой охоты какая честь о темный владыка пока лью изглядел на донна с восторженным ужасом редкостное везение увидеть бога во плоти гэбриел первым разомкнул губы интуитивно понимая какой тон следует избрать Чем ее заслужил бедный глупый старик? Не он, тот, кто от него пострадал. Нечасто к моим слугам взывают дети, а все, что можно назвать редкостью, развлекает меня. Свет соскальзывал с лица темного бога, преломлялся вокруг, не решаясь коснуться белой кожи, словно озаренный звездами иного мира. Но кто же в Йоль является в чужой дом без подарка? Разве что клядущие, а меня таковым не назвать. Улыбка коснулась губ, тонких и бледных, как лезвие клинка. Прежде чем завершить то, ради чего вы собрались под этим кровом, я вручу дары каждому из вас. Повелитель Кошмаров воздел узкую ладонь к потолку, и тот снова исчез поглощенной тьмой. А когда тьма расступилась, то несла с собой цвета иного места и времени. Видение длилось несколько мгновений, но Гэбриэл успел разглядеть захламленную комнату роскошного особняка, погруженную в полутьму, заставленную сундуками и чемоданами с неразобранными вещами, и себя, постаревшего лет на двадцать в непривычном щегольском облачении. Так одевался Льюис. Он сидел прямо на полу и хлестал абсент прямо из бутылки пока на губах его стыла такая кривая, такая горькая усмешка, какую даже язвительный Гэбриэл никогда не мог вообразить на своем лице. И в мерцании одинокой свечи он, постаревший, смотрел на портрет Линнет, его прекрасный Линнет, по-прежнему юный, в полном цвете молодости и красоты. «Неужели это он?» И, боги милостивые, что случилось с Линном? Видение отступило, развеялось красочными клочками, вернув Габриэла в дом скреппера. Тоби застыл, потерянный и потрясенный. От восторга Льюиса не осталось и следа, только страх. Морган держала мальчика с непроницаемым лицом, голубым и бледным а скрепер, схватившись за сердце, дышал тяжело, словно грудь его придавила наковальней По лицу, морщинистому, как давно сгнившее яблоко, текли слезы. И его глаза! Габриэлу доводилось видеть такие. У тех, кто увидел и осознал неизбежное. У Морган, у товарищей, угасавших в полевых госпиталях после сражений. Ему не требовалось спрашивать, чтобы знать, что повелитель Кошмаров явил старику. «Таково будущее, что ждет вас, если вы его не измените. В ваших силах распорядиться моим даром достойно или выбросить его из головы, если пожелаете», изрек Дон равнодушно. «А теперь...» Он сомкнул ладони в хлопке, прозвучавшем. Гулко точно опустился молоток судьи. «Ты виновен перед этим ребенком, Джонатан Рэндаллс Крэппер. Перед ним, потерявшим родителя, и его отцом, принявшим смерть от моих всадников по твоей вине. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» эхо каждого слова путешествовало по комнате странными шепотками отражалось от стен будто речам богом вторили тысячи душ из его призрачной свиты скррепер не жив не мертв от увиденного встрепенулся провел ладонями по щекам размазал мокрые дорожки по лицу посмотрел на тоби и поддавленное Ох, люиса шагнул из Триквитра наружу к своему палачу. Ничего. Старческий голос прозвучал непривычно глухо и натреснуто. Я... Мне... Жаль, что Кэронс погиб, что по моей вине погиб. С той поры, как сестра и невеста покинули меня, я скверным я был человеком. Что уж там говорить, если я не заслужил ничего другого. Стало быть, забирайте меня. Лучше сейчас, чтобы неизбежно не оттягивать. Скрэпер не смотрел на Донна, дрожал всем телом и все же стоял прямо перед ним. «Но если еще есть шанс, я исправлюсь, клянусь, я...» По-прежнему не встречаясь взглядом с пришельцем, он поднял глаза, снова наполнившиеся слезами. И эти светлые, влажные, блестящие в отблесках огня глаза внезапно сделались почти красивыми. Я о семье Кэррнса позабочусь, коль они по моей вине без кормильца остались. И с племянником помирюсь. И, ёль, буду праздновать как следует. Правда или ложь? Инквизитор, охотник, банши и маленький маг замерли, как храмовые статуи, пока в молчании темного бога одна за другой пропадали секунды. Правда или... Ладони Донна вновь сомкнулись в хлопке, а потом еще и еще раз сплетая ритм ироничных аплодисментов. «Трогательно! Усомнился бы в твоей искренности, не я тебя насквозь, во всех смыслах!» Взор янтарных глаз обратился на Тоби, дрожавшего не хуже скрепера. «Он не лжёт. Тобиас Кэрнс, он раскаялся, как ты и хотел, благодаря вмешательству моих видений и слуг. И он намерен провести остаток своей жизни лучшим человеком, чем провел большую ее часть. Ноги подвели старика. Тот рухнул на колени, спрятав лицо в ладони, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. «Да», — прошептал Тоби, глядя на плачущего скрэпера без малейшей радости, — «как я и хотел». «И моему слуге ты обещал душу. Уговор есть уговор». Тоби посмотрел на руку темного бога, требовательно протянутую к нему. Он не заплакал, только зажмурился — прежде чем рывком рвануться из схватки Морган. Пора. «Стой, поверитель дикой охоты!» — молвил Гэбриэл, мерным дыханием пытаясь унять бешено колотящееся сердце и сосущее чувство под ложечкой. «Примешь ли ты замену одной души на другую? Если твоим новым слугой станет не мальчик, не старик, но мужчина...» темный бог удостоил его безраздельным вниманием столь пристальным что оно не оставляло в этом мире ничего кроме следящих за тобой солнечных глаз со зрачками черными и бездонными как вселенная и кто же станет заменой мягко уточнил дон ты ни я ни скрэпер, ни мои друзья молясь чтобы его Не предал собственный голос, соответствовал Гэбрил твердо. «Но есть иная душа, задержавшаяся в мире живых. Мы призвали ее в этот дом. Она согласна на этот обмен, и она ждет твоего слова». Дон вскинул бровь. Гэбрил с потрясением осознал, что тот самую капельку удивлен. Собрав пальцы... Щепотью щелкнул Одним и об другой Рыжеволосый мужчина С густыми усами и бакенбардами Проявился в воздухе Словно полупрозрачная Картинка на стекле Которую прятала размывшаяся Теперь грязь Он и был Воздухом и следы мучительной Смерти в ледяной воде Никак не проявились в облике Его души Забирай меня «Поверитель Кошмаров, я уйду к тебе за сына!» Губы мужчины шевельнулись, рождая призрачное эхо мертвого голоса. «Я все равно уже. В прошлый июль мог в твоей свете оказаться. Будь псы твоих всадников немного быстрее!» Под ногами призрака белели разводы, оставшиеся на полу от стертого мела. В них еще угадывалась пара букв алфавита, которые инквизиторы чертили часом ранее. Скреппер, отняв пальцы от щек, потрясенно вздернул голову. — Папенька, примешь ли ты эту замену, владыка? — повторил Гэбриэл, не обращая внимания на Тоби и Морган — закрывшую рот мальчика голубой ладонью. Чтобы старик делом доказал, что изменился, а мальчик прожил отмеренный ему срок и познал полностью людскую жизнь. В зрачках Донна вспыхивали и гасли звёзды потусторонних небес. Огонь в камине глодал толстое ёльское полено, пожирал ясеневую древесину, Сидр и масло. И то был единственный звук в тишине, нерушимый даже людским дыханием. А потом темный бог кивнул. Гэбриэл не выдохнул с облегчением. Облегчение не могло быть. Это не победа. Наименее болезненный проигрыш. Все хорошо, Тоби. Кэрренс успел оглянуться на сына, отчаянно мычавшего в руку Морган. Прощальная улыбка мертвого клерка полнилась любовью. — Живи, мой мальчик, мой чудесный, талантливый мальчик. Поцелуй и обними всех дома за меня. Славная работа. «Инквизиторы!» — бросил Дон, прежде чем отступить на шаг от скрэппера. Триквитров и всех, кто ждал в них. «Возвращайтесь под родной кров. Этой ночью моя охота вас не тронет». Тьма вернулась в третий раз заполнив собой все. А потом исчезла совсем, и вместе с ней поверитель дикой охоты и его новый слуга. И остались только крики рвущегося куда-то ребенка, второй раз потерявшего отца. Бой колоколов, возвещавший о наступлении третьего часа ночи, застал трех инквизиторов на пороге жилища скреппера. На улицах не осталось ни души. Никто другой не осмеливался бродить там, где разгуливали порождение охоты. Но боги всегда держат слово, данное смертным. — Что теперь со мной будет? — прошептал Тоби, пока Морган помогала ему натянуть курточку. В наручниках, да еще с перевязанной рукой одеваться не слишком удобно. «Тебя будут судить за ритуал, угрожавший чужой жизни. Ты отбудешь наказание среди людей. Недолгое. Ты ведь ребенок, и никто не погиб», — сказал Льюис. Ободряющая улыбка на его губах казалась даже искренней. «Отправишься в специальную школу для таких же провинившихся юных магов, как ты». Хорошо, хоть власти давно поняли, что оставлять провинившихся юных магов без образования, позволявшего усмирить их дар, куда хуже, чем обучать их в изоляции. Когда выйдешь оттуда, впереди у тебя будет целая жизнь. Надеюсь, ты не потратишь ее на сомнительные ритуалы. Иначе вы снова меня найдете? Иначе мы снова тебя найдем. Негромко подтвердил Гебриэл, не видя смысла лгать. Но главное не это. Твой отец не для того отдал больше, чем жизнь. Он был хорошим человеком и никому не желал зла. Он заслужил, чтобы его сын вырос таким же. Тоби поглядел на него воспалёнными от рыданий глазами, вдумчиво кивнул прежде чем Морган нахлобучила на него шапку, слишком низко надвинув ее на лоб. «Идите вперед!» — велел Льюис, косясь на скреппера, с кряхтением спускающегося по лестнице с какой-то бумажкой в узловатых пальцах. «Мы догоним!» Доковыляв до инквизиторов, старик протянул Габриэлу бумажку, оказавшуюся тем, чем и следовало, банковским чеком. Передайте это вдове Кэрнса. Меня она едва ли захочет видеть. Скрэпер посмотрел на закрывшуюся дверь так, точно все еще мог разглядеть за ней банши и мальчика. Малыш Тобиас, ему можно чем-то помочь? Эти деньги помогут, мельком глянув на сумму. Превзошедшую любые его ожидания, заверил Габриэл. И доброе слово в его адрес на суде, который состоится в скором времени. «Значит, я его скажу. И о Кэронсах позабочусь. И к племяннику завтра же пойду. Поздравлю его и жену его, и детишек, и отобедаю с ними. Он давно звал». — Это правильно, мистер Скрэпер. — Вы когда мне все это сказали там наверху? Вы ведь правы были, во всем правы. Но теперь я другой человек. Видел, что со мной будет, если останусь прежним, и не бывать этому. Схватив ладонь Габриэла, Скрэпер потряс ее с неожиданной силой. — Спасибо, сынок. Спасибо за все. Здесь тебе... «Вам обоим, троим, всегда будут рады. Счастливого Йоля!» Вскоре их с Льюисом сапоги захрустели по корочке примороженного снега в бодром темпе стремительных шагов, которыми они силились нагнать Морган. «В сухом остатке у нас один раскаявшийся мерзавец. Один ребенок, который отправится, считай, что в приют». И один хороший человек в вечном рабстве у повелителя кошмаров Горько изрек напарник Да представь себе Потом про эту историю пронюхает какой-нибудь шустрый журналист Или хуже того, писатель И он решит сделать из нее поучительную побосенку Со счастливым концом про старого скрягу Переосмыслившего свою жизнь Да, Габриэл смотрел под ноги Забавно выйдет С другой стороны, людям нужны хорошие ёльские истории. Со старыми добрыми привидениями и волшебными преображениями. Рьюис прерывисто вздохнул. До сих пор не верю, что в старом грибе осталось что-то человеческое. Ёльское чудо не иначе. Под страхом смерти из глубины людских душ поднимается то, чего не ожидаешь там найти. Даже сами владельцы душ не ожидают. Некоторое время шли молча. Габриэл смотрел на искристый снег, покрывающий темную брусчатку, но перед глазами маячила комната с одинокой свечой, бутылка абсента и женский портрет. «Тебе тоже показали вещи, которых ты хотел бы не видеть тогда во тьме?» «Да». Помедлив, ответил Льюис, чуть громче шума шагов. «По-твоему, этим видением можно верить?» «Не уверен. Он — бог страха, и его недаром зовут повелителем кошмаров. Богам ведомы открытые нам дороги, и все же я считаю, что мы сами выбираем, по которой из них идти». Если в первых словах напарника чудились сомнения, последние прозвучали уверенно. «Забудь о том, что видел. Сам знаешь все эти истории с пророчествами. Чем вернее будешь пытаться чего-то избегнуть, тем вернее к этому придешь. Я не просил отца ни о чем». С некоторым опозданием, сообразив, что финальное предложение уж слишком не впопад Гэбриэл все же оторвался от наблюдения за тем, что пока существовало лишь в его голове. «Это был мой выбор — стать инквизитором», — продолжил Льюис, напоминая о дневной размолвке. «Я хотел делать что-то более важное, чем обычно делают иперов вроде меня». «И ты делаешь?» — возвращаясь из возможного будущего «В определенное настоящее», — сказал Гэбриэл просто. «Ты славный малый, Саймон Льюис, особенно для орт-перескопера». «Да и ты неплох для сына нувариша!» Засмеялись они одновременно, и, притормозив, Льюис сердечно хлопнул напарника по плечу. «Иди к жене. Нас с Морган хватит, чтобы в штабе со всеми разобраться». И с мальчиком, и с отчетом. Габриэл не стал вежливо возражать. В подобных вещах не «Спасибо, Саймон», — ответил он вместо этого. «За что?» «Я знаю, что ты всегда прикроешь мне спину. Это дорогого стоит?» «Считай это осознание своим первым подарком на Йоль. Нечто менее эфемерное вручу завтра». Льюис заключил напарника в крепкие объятия, поздравительные в той же мере, что прощальные. «Счастливого Йоля!» — Форбиден. «Счастливого Йоля!» Льюис — Льюис. Габриэл проследил, как напарник уходит в самую длинную ночь, неумолимо стремившуюся к концу. В поле зрения попала многорукая хвостатая тень, пробиравшаяся по оставленной позади улицы и исчезнувшее, спугнутое словом темного бога. Выбросив из головы всех призраков, абсент из горла и портрет в слабо освещенной комнате, Гэбриэл свернул в переулок, который вел к отцовскому дому. Он идет домой. Он еще успеет сесть за праздничный стол и сыграть в фанты, и расцеловать родителей с Линнет, пока не расцвело. Сейчас это все, что имеет значение. Инквизитор Гэбриэл фарбиден спешил к семье мимо огней йольских поленьев, разукрашенных елей и венков из астралиста, мимо окон, за которыми пили и пировали, смеялись и пели, танцевали и засыпали, падая с ног, мимо дверей, за которыми... На одну священную ночь забывали о страхах и горестях. Колесо года поворачивалось туда, где с каждым днем в мире будет все больше и больше света. И к городу, заснеженному и радостному, неуклонно близился первый рассвет на долгом пути к весне. 11 августа 2025